Полкоownik положил на столик в зале пачку линованной бумаги, ручку, промокательную бумагу, поставил чернильницу. Дверь в спальню он оставил открытой на случай, если придётся советоваться с женой. Она молилась, перебирая чётки. Какое сегодня число? 27 октября. Он писал очень старательно, положив руку, в которой держал перо, на промокашку, выпрямив спину, чтобы легче было дышать. Словом, так, как его учили в школе. Духота в доме стала невыносимой. Капле пота упало на письмо. Полковник промокнул её, потом попробовал стереть расплывшиеся слова, но получилось грязное пятно. Однако он не отчаивался. Сделал отметку и переписал на полях: "Все права сохранены". Затем прочитал абзац. "Когда меня включили в список..." Женщина, не прерывая молитвы, задумалась. 19 августа 1949 года. Почти тотчас пошёл дождь. Полковник заполнил страницу крупными, почти детскими буквами, какими его учили писать в государственной школе в Манауре. Потом вторую страницу до середины и поставил подпись. Он прочитал письмо жене. Она слушала, одобрительно кивая после каждой фразы. Ты бы мог попросить кого-нибудь перепечатать письмо на машинке. Нет, ответил полковник. Я уже устал просить об одолжениях. Полчаса он слушал, как дождь стучит по пальмовым листьям на крыше. На город обрушился настоящий потоп. После наступления комендантского часа опять где-то начало капать с потолка. Давно бы так, сказала женщина. Всегда лучше вести свои дела самому. Это никогда не поздно, сказал полковник, прислушиваясь, как капает вода. Может быть, вопрос решится раньше, чем кончится срок закладной на дом. Остаётся 2 года, сказала жена. Он зажёг лампу, нашёл течь, подставил миску петуха и вернулся в спальню под резкие звуки капель. ударяющих о жестяное дно. «Может быть, они решат дело до января, чтобы быстрее получить свои деньги», — сказал он и сам поверил в это. «К тому времени пройдет год, как умер Агустин, и мы сможем пойти в кино». Она тихо засмеялась. «Я даже забыл, какие бывают мультипликации». Полковник попытался увидеть жену через москитную сетку. «Когда ты была в кино в последний раз?» «В тридцать первом году», — сказала она. «Показывали завещание мертвеца». «С дракой?» «Это я так и не узнал. Когда призрак хотел украсть у девушки ожерелье, хлынул ливень». Шум дождя усыплял их. «Подвижение». Полковник почувствовал лёгкую боль в животе, но не встревожился. Он почти пережил этот октябрь. Завернувшись в шерстяное одеяло, он уже спал, когда хриплое дыхание жены на какое-то мгновение вплыло в его сон. Тогда он очнулся и заговорил. Жена проснулась. «С кем ты разговариваешь?» «Не с кем», — сказал полковник. «Сказал полковник». Я думал о том, что тогда в Макондо мы были правы. Мы говорили полковнику Аурелиану Буэндиа, чтобы он не сдавался. После этого всё погибло. Дождь шёл всю неделю. 2 ноября, в день поминовений усопших, жена против воли полковника понесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у неё начался новый приступ. Неделя выдалась тяжёлая, тяжелее, чем 4 недели октября, которые полковник не надеялся пережить. Пришёл врач. Он осмотрел больную и выходя из её комнаты громко сказал: "Если бы я обращал внимание на такие болезни, мне пришлось бы приговорить к смерти весь город". но потом поговорил с полковником наедине и прописал ей строгий режим. У полковника тоже наступило обострение. Он по несколько часов сидел в уборной, покрываясь холодным потом и чувствуя, как гниют и разваливаются на куски его внутренности. «Это все зима», — убеждал он себя, чтобы не отчаиваться. «Я не могла, чтобы не отчаиваться». Всё будет по-другому, когда кончится дождь. И действительно верил, что когда придёт письмо, оно застанет его в живых. Теперь настал его очередь заниматься хозяйством, сводить концы с концами.